Многие материалы протаскивались в журнал вражеской рукой. Автор статьи о Японии, например, пишет: «Фашизм в Японии пока (в скобках два восклицательных знака) еще не имеет значительной (в скобках восклицательный знак) притягательной силы для масс». Что значит это «пока»? Может быть, фашизм будет иметь значительную притягательную силу для масс в Японии. Враги так прочно укрепились в журнале, что перепечатывают на его страницах реакционные статьи японской прессы. В чьих интересах действует редактор журнала Войтинский? У него нет почти ни одного номера. безвражеской контрабанды. Разоблаченные враги народа, занимавшие руководящие посты в академии сельхознаук и в главзерно наркомзема СССР, немало потрудились, чтобы запутать зерновое дело. Было бы непростительным благодушием считать, что после разоблачения на фронте растениеводства все обстоит благополучно. Корни вредительства, несомненно, остались. Дети Испании прибыли в Ленинград. К плавучему приемному маяку приблизился теплоход «Кооперация». На его борту больше шестисот детей героических борцов Астурии, Бильбао и Санторена. Несколько часов спустя подошел теплоход «Феликс Дзержинский». Он доставил еще несколько сот детей. Звучат звонкие детские голоса «Вива, Русия! Вива, Сталин!» Войдут в века с железным рядом героев наших имена. На радость нам весенним садом цветет советская страна. О светлых днях родной державы звени и пой — двадцатый год на подвиг доблести и славы нас имя Сталина ведет Алексей Цурков. По данным Башкирского обкома коммунистами республики потеряно 377 партбилетов нового образца. Этим пользуются враги народа, шпионы, диверсанты. Немало партбилетов попало в руки врага. Вседонецкий слет стахановцев и ударников-шахтеров. В своей речи товарищ Никита Изотов сказал «выкорчевывать вредителей до конца». Писатель Всеволод Вишневский ведет репортаж с предвыборного собрания «Парк». Текстильщиков у всех на устах Сталин. Почти каждый оратор горячо и вместе с тем глубоко интимно говорит о своем личном отношении к Сталину. Говоря от имени трудящихся, выдвинувших кандидатуру Сталина в Верховный Совет СССР, текстильщик Зверев сказал, «Товарищ Сталин вникает во все мелочи, во все подробности быта, работы и оплаты рабочих, а сколько улучшений внес товарищ Сталин в работу текстилей! Четыре тысячи рук в одном порыве поднимаются за кандидатуру товарища Сталина. Антракт. Восьмой перескок белка. Он не мог представить, что так быстро снова окажется там, где царил, и даже будет здесь кое-что узнавать. Вот недалекий еще момент, когда горки с их уютным маленьким дворцом и парком стали стремительно отлетать прочь. Ульянов был уверен, что сваливается в тар-тарары, хотя поначалу казалось, что горки внизу, а он летит вверх. Тар-тарары, тар-тарары, вот собственно единственное слово, которое осталось тогда с ним из его некогда небедного лексикона. Тар-тарары. Вскоре вся эта чепуха. Вроде направление вверх-вниз, налево-направо исчезло, и перед ним действительно стали разверзаться тар-тарары. Какой-то частью своей он еще осознавал, что то когда-то раньше было — кофе и горячие булочки, например, что-то... где-то есть и сейчас, а именно ровно восторженно музыкальная, уже недоступная, но понимал, что еще миг и больше уже никогда ничего нигде не будет, кроме тар-тарары. Меньше всего он думал, конечно, в этот момент, что заслужил эту участь свою, ну, скажем, жестокостью или вероломством. Ибо такие понятия, как «наказание» исчезли, и даже любимые темы вроде «как нам реорганизовать рабкрин», то есть, что брезжило почти до самого конца, поглотились все приближающимися тартарары. Как вдруг что-то как бы дернулось, включился как бы некий тормоз, своего рода парашутик и тар-тарары с их неумолимостью, с превращением всей ульяновской сути в суть муки, вдруг остановились и стали отдаляться, а ульянов на парашутике начал некое неторопливое снижение. или воспаления, протекая через огромные пространства, в которых даже мелькали иной раз колоочки рабкрина, больше того, разбросанные ноты той самой нечеловеческой музыки, что заставило его однажды на мгновение забыть о призвании революционера. Присутствие воздуха и взвешенной в нем влаги. Он снова почувствовал в дупле среди шевеления таких же, как и он сам, пушистых и мелких. Он высынул головку из-под мамкинова пуза и ошеломился земными запахами: кора, секреция мамки, дымок, тлеющие косточки, листки, бутончики, почки, муравьи, червяки, густой хмель, оттаивающие земли. все еще неведомое, неопознанное, но будущее, то, что заставило далекого припрыга с хихиканьем, с заложенными за вырезы жилетки пальцами, «Хе — хе-хе-хе, батеньки мои! Он быстро рос, и к середине тридцатых Иные наблюдательные знатоки природы в Серебряном Бору могли выделить среди многочисленного беличьего населения исключительно крупного самца, настолько крупного, что язык как-то не поворачивался назвать его фемининской белкою, напрашивался некий белк.